Румыния. Как известно, после ареста диктатора Румынии маршала Иона Антонеску, в котором приняли участие член военного совета и глава политуправления 2-го Украинского фронта генерал-полковник Сусайков И.З. и генерал-лейтенант Тевченков А.Н., его интернировали на одну из подмосковных дач НКГБ СССР, А к власти в Будапеште де-факто пришел король Михай I. Примечание. Орлик и и Бухарестский процесс над Антонеску, 1946 год. Новая и новейшая история, 2012 год, номер первый. Конец примечания. А уже на следующий день, 24 августа 1944 года, Он сформировал новое правительство с участием коммунистов, главой которого стал командующий 4-й армией генерал Константин Сенетеску. В тот же день Михай I выступил по радио, с обращением к нации, где заявил, что Румыния разорвала военно-политический союз с нацистской Германией, вышла из состояния войны против объединенных наций и начала боевые действия за освобождение трансильвании захваченной Венгрией в 1940 году. Примечание. Советский фактор в Восточной Европе – 1944-1953 годы, том 1, Москва, 1999 год, конец примечания. Затем, спустя 5 дней, в Москву для переговоров по проекту перемирия прибыла румынская делегация, которая, впрочем, к обсуждению этого документа де-факто не была допущена. Лишь 10 сентября Ей был передан окончательный вариант текста перемирия состоявший из 20 статей, который был подписан 12 сентября 1944 года. При этом в статье 18 этого соглашения и в приложении к нему было прямо указано что до заключения мирного договора с целью контроля над соблюдением настоящих условий будет создана союзная контрольная комиссия под общим руководством союзного, то есть советского, главнокомандования, действующего от имени союзных держав и что отныне правительства Румынии и его органы должны выполнять все указания Союзной контрольной комиссии, вытекающие из соглашения о перемирии. Формальным главой Союзной контрольной комиссии СКК стал командующий Вторым Украинским фронтом маршал Советского Союза Родион Яковлевич Мариновский, а реально его заместитель, член военного совета фронта Генерал-полковник Иван Захарович Сусайков Примечание Внешняя политика Советского Союза К период Отечественной войны 1946 год История Румынии 1918-1970 годы Москва 1971 год Советский фактор в Восточной Европе 1944-1953 годы. Том 1. Москва. 1999 год. Селенджан. Румыния. В 1919-1947 годах. История Румынии. Москва. 2005 год. Конец примечания. Тем временем, в конце ноября... И в начале декабря в стране случились аж целых два правительственных кризиса, которые при активном содействии заместителя Наркома иностранных дел СССР Андрея Януаревича Вышинского разрешились созданием нового кабинета. Примечание. Селенджан. Румыния в 1919-1947 годах. История Румынии. Москва, 2005 год. Конец примечания. Под его давлением Михай I согласился на отставку второго правительства сен сумев, однако, сформировать очередной кабинет, где не оказалось коммунистического большинства. Главой этого кабинета был назначен престарелый начальник генерального штаба генерал Николае Редеску, который еще до войны стал лидером крайне правой партии «Крестовый поход румынизма», за что, собственно говоря, и угодил в 1942 году в концлагерь как антигерманский агент. Однако и этот кабинет просуществовал менее трех месяцев, И уже в конце февраля 1945 года в Бухаресте и других городах страны прошли массовые демонстрации, организованные коммунистами, завершившиеся кровавыми эксцессами с полицией. В этой ситуации Михай I предпринял попытку сформировать очередной кабинет во главе с престарелым князем Барбой Штирбеем, Но уже в конце февраля 1945 года Вышинский вновь прилетел в Бухарест и потребовал от короля передать власть просоветскому правительству. В итоге в начале марта был сформирован очередной коалиционный кабинет, главой которого стал лидер крупнейшей прокрестьянской партии фронт земледельцев, вице-премьер отставного правительства Петру Гроза, выступавший с программой аграрного социализма. При этом большую часть мест вновь получили не коммунисты, а представители ряда мелкобуржуазных партий, в частности один из лидеров национал-либеральной партии, бывший еще довоенный премьер-министр Георгий Тетереску, который уже в третий раз занял пост министра иностранных дел. Тем не менее, в Румынии, возник уникальный политический режим, который в современной историографии именуют «социалистической монархией». Между тем, тогда же, в недрах Румынской коммунистической партии, родился так называемый «трехлетний план» марта 1945 года, основой которого стали десять заповедей члена президиума и секретаря ЦК Анны Паукер – предусматривавший коммунизацию, так сказать, и полную интеграцию Румынии в сферу советского влияния. Этот план предусматривал проведение новой аграрной реформы по советскому образцу, упразднение всех частных банков и буржуазных партий, коренную реорганизацию вооруженных сил, отречение короля, ликвидацию монархии, и образование Народной Республики. Одновременно внутри самой РКП уже довольно четко обозначились три центра силы. Центристы-сталинисты, или так называемая тюремная фракция, то есть те румынские коммунисты, которые в период войны прошли через тюрьмы и концлагеря, во главе которой стояли генсек КПР Георгия Георгию Деж и его близкие соратники Георгия Апостол, Эмиль Боднераш и Константин Пырвулеску, левые сталинисты, или так называемая Московская фракция, вождями которой были Анна Паукер, Василия Лука и Теохари Джорджеску, пребывавшие весь довоенный и военный периоды в Москве, И так называемые «Бухарессы» или «Секретарская фракция» готова идти на соглашение с мелкобуржуазными партиями, вождем которой был министр юстиции Лукрецию Петрешкану, примечание «Русу» и «Е» Лукрецию Петрешкану, Санкт-Петербург, 2001 год, Чиориоану, «On the shoulders of Marx» и Incursion into the History of Romanian Communism, Bucharest, 2005 Конец примечания Почти вся вторая половина 1945 года прошла под знаком острого противостояния правительства Грозу и Михая I, носившего характер попеременного перетягивания каната и политического шантажа. При этом одна сторона неизменно пользовалась открытой поддержкой Москвы в лице нового советского посла Сергея Ивановича Кафторадзе, а другая — поддержкой Лондона и особенно Вашингтона, включая нового госсекретаря США Джеймса Бирнса. Первым пиком этого противостояния стали августовские события, когда Михай I потребовал отставки правительства, Но Гроза отказался подавать прошение об отставке, и в итоге король-комсомолец, в кавычках, опираясь на статьи довоенной конституции, начал так называемую королевскую забастовку, отказавшись подписывать законы, изданные Кабинетом министров. Но уже в декабре 1945 года после московской конференции СМИД руководству РКП было настоятельно рекомендовано расширить состав коалиционного правительства для обеспечения проведения парламентских выборов, намеченных на следующий год. В итоге министрами без портфелей стали представители национал-либеральной партии Михаил Ромничану, и национал-крестьянской партии Эмиль Гоцегану. Примечание. Селенджан. Румыния. В 1919-1947 годах. История Румынии. Москва. 2005 год. Фрунза. История коммунизму лью ин Румыния. Бухарест. 1999 год. Конец примечания. Затем в середине декабря представители трех великих держав Андрей Вышинский, Аверал Гарриман и Арчибальд Клеркер лично посетили Бухарест и дали добро на проведение всеобщих выборов в парламент весной 1946 года. Но глава правительства Гроза под благовидным предлогом отложил проведение выборов на более поздний период. Более того, уже в начале апреля генсек и секретарь ЦК КПР Георгию Дэш и Джорджеску посетили Москву, где в беседе с Молотовым и Маленковым пояснили ситуацию по выборам и подробно рассказали о проекте избирательной программы РКП. Примечание. Российский Государственный архив социально-политической истории, фонд 17, опись 128, дело 899, листы 21-26. Конец примечания. В результате 17 июня Гроза подписал ряд законодательных актов, согласно которым был упразднен Сенат, бывший до этого Верхней Палатой Парламента, и установлен новый выборный закон в однопалатное законодательное собрание, узаконивший всеобщее, равное и тайное избирательное право для всех граждан страны, достигших 21 года. Примечание. «Джио Роиану п. Умерил Луи Маркс о интродусаре «Ин история коммунизму» Луили Романес, Будапешт, 2005 год, конец примечания. При этом, по информации генерала Сусайкина, Изе, в середине августа два бывших премьер-министра, лидеры национал-царанистской и национал-либеральной партии Юлио маниу и Дину Бреттиану, лично уговаривали короля Михая не подписывать новый избирательный закон, но все их усилия оказались тщетны. 19 ноября 1946 года в стране прошли первые парламентские выборы, на которых объединенный блок демократических сил, состоящий из коммунистов, Георгия Георгию Дэш, земледельцев Петру Гроза и обновленных так называемых национал-крестьян Антон Александреску, социал-демократов Штефан Войтек и лотер Радычану и национал-либералов Георгия Тетереску получил почти 80% голосов или 347% из Георгия. 414 депутатских мандатов. В результате лидеры трех проигравших партий национал-царанистов ПНЦ Юлиус Маниу, старых либералов ПНЛ Дину Бреттиану и независимых социал-демократов ПСД и Константин Титель Петреску Официально выразили протест, обвинив правительство Грозы в фальсификации результатов голосования. Однако этот протест был проигнорирован, и в итоге вновь сформирован коалиционный кабинет, который по рекомендации Кавторадзе опять возглавил руководитель фронта земледельцев Петру Гроза, При этом значительная часть министерских портфелей теперь досталась коммунистам и социалистам, в том числе пост главы МВД, который вновь занял член Политбюро и секретариата ЦК РКП Теохари Джеорджеску. Но эта ситуация довольно серьезно встревожила Москву, и во исполнение решений декабрьского совещания смит прошедшего в Париже, Вышинский срочно выехал в Бухарест, где убедил Георгию Дежа и Паукер включить в состав нового правительства ряд представителей национал-либеральной и национал-царанистской партии, чтобы обеспечить румынским властям столь необходимое международное признание перед подписанием Парижского мирного договора с великими державами примечание фрунза история коммунизму лью ин романния бухарест год чиорияну п эмэрию люи маркс о интродусере инстория коммунизму лиуи романеск бухарест две год конец примечания В итоге, лидер либералов Тетереску, возглавлявший румынскую делегацию на Парижской мирной конференции, вновь занял пост министра иностранных дел, а два его ближайших соратника, Александру Александрини и Петре Бежан, остались на постах министров финансов и промышленности. Между тем, вскоре после подписания Парижского мирного договора, В феврале 1947 года ситуация резко изменилась, так как начались массовые антимонархические манифестации, повальные аресты лидеров буржуазных партий и новые перестановки в коалиционном правительстве, которые лично санкционировал его глава, уже давно бывший в прочной политической связке с коммунистами, так В середине июля 1947 года под руководством члена Политбюро ЦК РКП Эмиля Боднераша, который на тот момент был секретарем Президиума Совета Министров и главой секретной службы румынской армии, была проведена так называемая постановка «Тамедеу», в ходе которой в Ухаресском аэропорту... При попытке эмигрировать из страны были арестованы лидеры национал-царанистов Юлио Маниу, Ион Михалаке, Илье Лазер и Николае Карандино, над которыми чуть позже был организован показательный судебный процесс, а сама национал-царанистская партия запрещена. Примечание. Тронкоте. «История сервисилер специале романести де ля Куза ля Чаушеску, Бухарест, 1999 год». Конец примечания. Затем в начале ноября 1947 года в отставку со своих министерских постов были отправлены и представители национал-либеральной партии, в том числе министры иностранных дел, финансов и обороны Тетереску, Александрини и генерал армии Ласкар, которых сменили члены Политбюро и секретариата ЦК РКП Паукер, лука и генерал-полковник Боднераш. А уже в следующем месяце состоялся и последний съезд СДПР, который по предложению своих новых лидеров Штефана Войтека Илотара Редачану принял решение о самороспуске и объединении с КПР в единую пролетарскую партию. Наконец, под занавес уходящего года был решен и главный вопрос отречение короля Михая I от престола. Предыстория данного события была такова. Еще 12 ноября 1947 года так называемый «король-комсомолец», в сопровождении своей матери-королевы Елены, вылетел в Лондон на свадебное торжество своего родственника Филиппа Маунтбентена с английской наследницей престола Елизаветой, которая спустя пять лет взойдет на британский престол под именем Елизаветы II. Эта поездка – затянулась на полтора месяца и стала удобным предлогом для организации «госпереворота» в кавычках. По возвращении Михая из Лондона в Бухарест 30 декабря во дворце Елизаветы прошла его аудиенция с главой правительства «Грозой» и генсекам РКП Георгию Дежем, что формально было явным нарушением королевского протокола, в ходе «состоявшейся дискуссии» в кавычках визитеры смогли убедить румынского монарха не доводить дело до возможного кровопролития и добровольно подписать акт об отречении от престола за себя и своих возможных преемников, что он после некоторых колебаний и сделал. Примечание. Ведрашку. Петру Гроза. Москва, 1976 год. Портер. Михаэль в Румыния. The king and the country. Спаркфорд. 2005. Конец примечания. А вечером того же дня В экстренном порядке в здании законодательного собрания были собраны члены Палаты депутатов, которые находились на зимних каникулах. В повестку заседания Палаты, главой которой был бывший спикер Сената Михай Садовяну, был внесен ряд вопросов, связанных с изменениями, восстановленной Михаем Первым Конституцией 1923 года, И, несмотря на отсутствие кворума и заключения законодательного совета, депутаты в срочном порядке приняли два закона. Номер 363 о создании румынского государства в Румынской Народной Республике и номер 364 о назначении членов Президиума Румынской Народной Республики. В соответствии с этими актами была упразднена монархия и избран временный президиум РНР в составе четырех человек Садавяно, войта каникули и Стере, куда буквально через десять дней, 9 января 1948 года, был введен Константин Ион Пархон, который одновременно стал его президентом, а значит и официальным главой государства. Прежний же глава государства, так называемый «король-комсомолец» Михай I, еще 3 января вместе со всем своим семейством покинул страну и поселился в Швейцарии, где прожил 44 года, вплоть до возвращения в Румынию в 1992 году. 25 февраля, 1948 года Палата депутатов приняла решение о самороспуске, и в тот же день были назначены выборы в Великое национальное собрание, прошедшее в самом конце марта того же года. Победу на этих выборах одержал подконтрольный РКП Национально-демократический фронт, получивший более 93% голосов или 405 депутатских мест. А остальные 9 мандатов достались национал-либеральной партии Петру Бежана и крестьянской демократической партии Николая Лупу. Именно этот высший орган государственной власти 13 апреля 1948 года единогласно утвердил Конституцию Румынской Народной Республики избрал Президиум ВНС, его главу, то есть официального руководителя государства, которым стал тот же Пархон и новое правительство, председателем которого был переназначен Гроза, одновременно 21-23 февраля прошел первый учредительный съезд Румынской рабочей партии РРП, созданной на базе упраздненных РКП и СДПР. Лидером новой, теперь единственной правящей партии, стал Георг Георгию Дэш, избранный ее генсеком. Однако реальная власть в самой партии оказалась в руках московской фракции, где первую скрипку играли три влиятельных члена Политбюро и секретариата ЦК, или так называемая «еврейская тройка» Паукер, Лука и Джеорджеску, Барух Тескович. Именно они, по подсказке Москвы, создали в недрах МВД Генеральный департамент госбезопасности Секуритате, заменивший собой знаменитую службу Сигуранцу. Главами этой службы стали давнишний агент НКВД генерал-лейтенант Георгий Пинтилий и его заместители, два бывших сотрудника МГБ СССР, генералы Александр Никольский, Грюнберг Б.А. и Владимир Мазуру Мазуров При этом непосредственными кураторами этой службы стали ряд сотрудников МГБ СССР, в том числе генерал-лейтенант Савченко С.Р., полковник Федичкин Д.Г. и полковник Сахаровский А.М. Примечание. Петров. Кто руководил органами госбезопасности 1941-1954 годы Москва, 2010 год. «Тронкоте» – «История сервисилер специале романесчи де ля куза ля Чаушеску, Бухарест, 1999 год». Конец примечания. В том же феврале 1948 года началась и новая чистка партийных рядов, которая была инициирована так называемой «еврейской тройкой». Первой жертвой этой чистки стал министр юстиции Лукрецию Петрышкану, который сам до этого возглавлял аналогичные чистки. В конце февраля он был снят с поста министра, а уже в июне 1948 года на пленуме ЦК РРП, подвергнут резкой критике за отказ от политики классовой борьбы, выведен из состава ЦК и вскоре арестован. Примечание. русу Лукрецу Петрашкану, Санкт-Петербург, 2001 год. ПОПА, коммунистический режим в Румынии, 1948-1989 годы. История Румынии, Москва, 2005 год. Конец примечания. Более того, в ноябре того же года вышла резолюция ЦК РРП, которая положила начало массовой чистке в партии, имевшей своей целью не только укрепление идеологической дисциплины, но и создание новой отраслевой структуры всего партийного аппарата. В результате этой чистки до конца года из рядов партии было исключено 192 тысячи враждебных эксплуататорских элементов, что в свою очередь резко обострило борьбу между тюремной и московской фракциями внутри самой РРП.